Глава двадцать 24 Руслан Прошла неделя. Я ждал, но Леся так и не рассказала, о чем они говорили тем вечером с Олегом. Она отдалилась, сделала большой шаг назад, и, что бы я ни предпринимал, не шла навстречу. Олеся боролась с собой. Я замечала ее взгляды, чувствовал трепет тела, когда прикасался к ней. Но девушка упорно выстраивала между нами преграду. Два раза я встречала ее в больнице у Олега. Один раз мне даже удалось уговорить Олесю сесть в мою машину, чтобы подвезти до дома. Чем чаще она общалась с братом, тем более замкнутой становилась. Она не оставалась в моем кабинете надолго, не соглашалась вместе пообедать или поужинать. Давить на нее не хотелось, но так долго продолжаться не могло. Тем более сводного брата завтра должны были выписать, а отпускать невесту он явно был не намерен. Встреча с французами прошла удачно. На новой неделе они ждали нас у себя. Вместо однодневной поездки я запланировал провести во Франции четыре дня. «Руслан Сергеевич, к вам, Юрий Иванович!» — раздался голос помощника из селектора. «Пусть войдет». Я уже устал ждать его с отчетом. В дверях появился начальник службы безопасности. Уверенной походкой, проследовав ко мне, протянул руку для приветствия. «Просто поболтать или и по делу?» Мы всегда видимся каждое утро, и начинается оно с одного и того же вопроса. «Сегодня по делу, Сергеевич. Мы тут целую шпионскую сеть раскрыли, а ты все недоволен. Работайте медленно. Да и вообще, как могли допустить, чтобы в компании шпионы орудовали? Давай, что там у тебя?» Кивнув ему на кресло, я прошел и сел в свое. Светлов общается с твоим конкурентом, Владстрой. Контракты вроде не сливает, хотя с последним еще не ясно, кто получит заказ. Думаю, что именно за ним и охотился Белов. Что-то такое я и предполагал. Это еще не все. Юра выжидающе смотрел на меня. Говори. Он ищет покупателей на 15% акций твоей компании. Сечешь, откуда ветер дует? Олег их еще не получила, уже надеется выгодно продать. Получается, мой зам тесно общается со сводным братцем. Сумма акций завышена. Светлов надеется оттуда урвать неплохой куш. «Ты же не собираешься отдавать их брату?» — спросил Юрий, заметив, что я задумался. «Может, придется, не знаю», — мотнул я головой. «В любом случае нужны подставные лица, которые должны уже сейчас вести переговоры со Светловым». Начальник безопасности кивнул, но ему, как, впрочем, и мне, идея передать акции Олегу не нравилась. Если бы не Олеся, я бы никогда не пошел на этот шаг. «Теперь о Вадиме, который стер записи и Ужигове, сисадмине», — открыл он папку. «Телефон охранника нам ничего не дал. На восстановленной записи четко видно, как он делает снимки документов, содержавшихся в красной папке». Я согласно кивнул. «Мы просмотрели эти снимки», – почесал Юра затылок. «Там элитные проститутки и их контактные данные». «Проститутки?» «Мы позвонили по нескольким номерам. Нам ответили, что девушки оказывают эскорт услуги. Но как их ни назови, проститутка, она и в Африке проститутка». Вадим их услуги оплатить вряд ли сможет. Наверное, глядя на девушек, запускает руку в штаны. Бабы-то красивые, молодые. Давай дальше. Перебил я его. Светлов позиционирует себя отличным семьянином, но на рабочем столе держит важную папку. Вот это может быть важно. Перед тем, как стереть записи, Вадиму звонил Михаил. Твой сисадмин утверждает, что приглашал его вечером сходить вместе в бар пиво попить. Я ему не верю, но доказать обратное пока не могу. «Получается, мне его не за что уволить?» «Тут ты сам решай. Вадим ночью кому-то звонил. Номер пробить не получилось, тот взят на липовый паспорт, но разговаривали они больше двух часов. За это время много чего можно было успеть слить. Хотя, не думаю», — задумался Юра. «Легче все отснять и скинуть, это экономит кучу времени». «Может, и правда, напился и с бабой трепался». «Выходит...» «Михаил и Вадим со Светловым не связаны?» «Скорее всего, нет. Думаю, тот действует самостоятельно». «Это все? «Нет». Перед тем, как были удалены записи, Миша звонила Ника, а затем он набрал Вадиму. Я весь напрягся после этих слов. О чём они говорили, точно сказать не могу. Оба утверждают, что начальница отдела кадров просила прийти посмотреть компьютер, в котором зависла программа. «Надо их увольнять». «Согласен». Ведь Ужгов к ней так и не поднялся. Ника утверждает, что программа заработала без помощи сисадмина. Но откуда он мог об этом узнать, если она ему больше в этот день не звонила? Я тебя понял, Юра. Этим вопросом я займусь, а ты не спускай глаз со светлого. Неожиданности мне не нужны. И найди людей, которые смогут вести переговоры о покупке акций. Решил их отдать. Грустно улыбнулся он, поднимаясь на ноги. Нет, но обстоятельства могут вынудить. Как только за начальником безопасности закрылась дверь, я позвонила Олесе. «Да». Почти на последнем гудке подняла она трубку. «Зайди ко мне, пожалуйста». «Прямо сейчас?» «Да». «Хорошо, только Римму Павловну предупрежу», — произнесла Олеся и положила трубку. Через пять минут в дверь кабинета негромко постучались. Ничего не ответив, поднялся из-за стола и сам открыл створку, приглашая ее войти. «Меня ни для кого нет», – бросил Антону, который поднял на меня взгляд. Закрыв дверь, взял ее за руку и повел к дивану. «Садись». Олеся опустилась на самый край, а я сел в кресло напротив. Наши колени почти соприкасались, и она отодвинулась немного назад. «Хочу знать, что происходит. Я неделю жду, когда ты придешь и сама мне все расскажешь, но ты с каждым днем все сильнее отдаляешься от меня». Ничего не сказав, она включила дисплей на экране телефона, покопавшись в нем, протянула мне мобильный со словами «Читай». Я просматривал личную переписку моего брата и его невесты. Чувства дискомфорта или неудобства не испытывал. От моей злости воздух становился плотнее. Хотелось треснуть телефон об землю, а вместе с ним и Олега. «Если ты меня оставишь, я себя убью. Я не могу жить без тебя». Олеся все это время просила и умоляла его одуматься. У меня будто перед глазами стояло ее испуганное лицо в тот момент, когда она это читала. И это на протяжении всех последних дней. Я пролистывал сообщение за сообщением. На некоторых чуть дольше останавливал свой взгляд. Моя мать потеряла мужа и дочь. Еще одной смерти она не переживет, но я пойду на это, если ты меня оставишь. Королева, я люблю тебя больше жизни. Я вижу наше совместное счастливое будущее, но если в нем не будет тебя, не будет и меня в этом будущем». Таких сообщений было много, содержание немного менялось, но смысл оставался прежним. Он словно зомбировал ее, заставлял Олесю чувствовать себя виноватой. «Ненавижу, подонка. Запугивает, шантажирует, манипулирует. Ничего он с собой не сделает!» Не выдержал я. Руки у Олеси немного дрожали, когда она потянулась за своим телефоном. Взяв его, отыскала видеозапись и протянула обратно мне. На видеоролике, записанном Олегом, он стоял на подоконнике в больнице и разглагольствовал о том, как сильно любит свою невесту и жить без нее не собирается. Если она будет и дальше настаивать на разрыве отношений, он сделает роковой шаг. «Почему сразу не пришла ко мне?» Постарался произнести спокойно, но меня душила злость, и она это видела. Я пыталась все это время повлиять на него. Как-то с ним договориться, но Олег меня словно не слышит. «О чем вы договорились?» Я не давала ему никаких обещаний, пока все так, как было до аварии. «Как было до аварии, так уже никогда не будет. Он не заставит тебя выйти за него замуж», — вспылил я. Выдохнув, постарался говорить тише. «Олеся, я прошу тебя, не скрывай от меня ничего. Не пытайся бороться со своими проблемами одна». Руслан, я запуталась. Уронив лицо в ладони, она тихо всхлипнула. «Я напугана». Я думал, ненавидеть Олега сильнее уже было попросту невозможно, но он с каждым разом открывал мне неизведанные горизонты этого чувства. Подойдя к Олесе, поднял ее за плечи и прижал к себе. Он ответит за каждую ее слезу. Я так и не выполнил своего обещания. «О каком обещании речь?» — подняла она на меня взгляд. Я решил немного схитрить и перевести тему. Мне это удалось. Я собирался прийти к вам на ужин, но так и не выкроил время. Уточни у родительницы, когда вам будет удобно встретить гостя, подмигнула Леся. А Олег, с ним я вопрос решу. Не знал, что Леся хотела сказать, я просто ее оборвал. Думая о предстоящей поездке. Во Францию? Сразу же догадалась она. Да, летим на следующей неделе, в четверг. Вернемся в понедельник утром. На четыре дня? Удивилась Леся. В глазах ее вместо слез застыл восторг. Да, нужно посмотреть территорию под застройку. Французы пригласили нас в пятницу вечером на ужин. А выходные только наши. Планирую посетить несколько достопримечательностей. Ты со мной? В твоем? Нам нужен еще кто-то. Негромко спросил я. На ее щеках вспыхнул румянец, но это ей не помешало мотнуть два раза головой. Не стоит ее больше оставлять наедине со своими мыслями и страхами. Ее сладкие губы были так близко, что мне приходилось себя сдерживать. Но если бы я к ней прикоснулся, о нашем романе стало бы известно всем. Невинного поцелуя, не оставляющего следов, мне было бы недостаточно. Я бешено ее желал, всю без остатка. И каждый мой поцелуй оставил бы метку на любимом теле. Меняй срочно ход своих мыслей. Так, что там насчет ужина? Хочу поговорить с твоими родителями, чтобы они не переживали за дочь. В голове стоял туман. Неудивительно, что голос не слушался. «Спрошу у мамы и тебе наберу». Ей было домек, что она одним своим присутствием заставляла моё тело гореть в адском пекле. «Договорились». Понимал, что её лучше отпустить и сунуть голову под холодную воду, а сам продолжал держать её в своих объятиях. «Под ледяной душ не только голову нужно пихать».